Адам. «Хватит, па, хватит!» Я слышу голос Марни, но не обращаю на него никакого внимания. Лишь продолжаю махать топором. «Хватит, па, пожалуйста!» Изо рта у меня вырывается раздосадованный рев. «Не смей!» — кричу я. «Не смей меня останавливать!» «Как ты смеешь меня останавливать, когда ты спуталась с робом?» Я всаживаю лезвие в самый крупный из оставшихся кусков, и обломки разлетаются во все стороны. с братом моего лучшего друга. Я снова поднимаю топор. С мужем Джэс. Ещё один взмах топора с отцом твоей лучшей подруги. Папа, хватит! Повернув топор головкой к низу, я отправляю кучу обломков в недолгий полёт по сараю. Не смей указывать, что мне делать, кричу я, глядя, как куски дерева шмякаются о стены. Ты не имеешь права! Как ты могла это сделать, Марни? Как ты могла нас бросить? Адам!